Глава 16. «Приехали мы с ним как-то на разбой. А там весь дом в кровище», — Скворцова прорвала на воспоминания. «Была пятница, и мы обмывали мою награду в моем же кабинете. Собралось нас человек так 15 это постоянный состав. Были еще те, кто заходил, поздравлял и сразу откланивался, сославшись на занятость. Новенький следак, смотрю, побледнел весь. Ну, думаю, капец, сейчас здесь все заблюет. Затем руки начнут трястись, и глаза закатываться, и придется мне делать все самому. И жуликов искать, и протокол заполнять, и схему рисовать. Не было такого, — возмутился Яну, но был снисходительно послан. Со стороны, видите ли, виднее. Точно-точно, еще и котляр этого вруна поддержала. Тоже тогда испугалась, что он мне все следы заблюет. Но наш Альберт не подвел, с желудком совладал быстро. Девушка подарила мне ехидную улыбку. «И если бы не устроил перестрелку, то был бы совсем молодцом». «Перестрелку?» — заинтересовался Мамонтов. «Он пришел в наш отдел намного позже того случая». «Я на том выезде чуть не посидела», — продолжила держать публику котляр. «Все убежали. Скворцов-то ладно, судьба у него такая, бандитов ловить. Но ведь и этот за ним ломанулся». Обличительно ткнула она в меня пальцем. «А дальше снаружи началась пальба. У потерпевших истерика. А я не знаю, что мне делать». То ли этих придурков бежать искать, то ли в погребе, куда уже лезут хозяева дома, прятаться. А потом этот прибегает. Инна намотнула в мою сторону головой и говорит, что кого-то пристрелил. И срочно нужна скорая. Ну все, думаю. Приплыли. Да я тогда сам чуть не обосрался, перехватил слово Скворцов. Эти двое как будто репетировали. Слышу, из обреза кто-то полит, А потом сразу из Макарова. А кроме меня только следак еще вооружен. Как я тогда стартанул? «Я так быстро, наверное, даже на соревнованиях не бегал. Пока бежал, мысленно уже со службой попрощался, как и со своими яйцами, которые у меня оторвали бы за следователя. А когда его живого увидел, такое облегчение испытал, словно меня в последний момент перед казнью помиловали. На раненого бандита было уже плевать. Пристрелили и пристрелили. Отпишемся». Вадим для наглядности махнул рукой. «Нашему Чепыре оружие вообще в руки давать нельзя» бросил реплику Курбанов. «Зря вы, Илья Юрьевич, запрет отменили». «Если бы у него тогда не было оружия, то погиб бы не бандит, а наш следователь», заметил подполковник. «Если бы наш следователь сидел, заполнял протокол, как ему и положено, по должности, а не бегал под пулями, вообще бы никто не пострадал», гнул свое майор. «Ну это как сказать», вновь вклинился Скворцов. «Альберт мне, можно сказать, спину тогда прикрыл. Пока я за одним бежал, мне в тыл зашел второй, с которым Чапыра исхлестнулся. А ведь там еще третий был. А двое против троих все-таки лучше, чем один против троих». «Вас как-то наградили за этих бандитов?» — спросил Мамонтов. «Конечно. Прекратили уголовное дело о превышении служебных полномочий», — ответил я, вызвав дружный хохот. «Нас наградили за другую стрельбу». Все еще не отсмеявшись, сказал Скворцов. «В центре города». Ворчливо уточнил локацию Курбанов. «Зато мы тогда гастролеров повязали. Эти твари на инкассаторов по всему Союзу нападали, убивали, грабили». Вадим, в отличие от майора, ничего компрометирующего в этом эпизоде не видел. Наоборот, считал хорошо проделанной работой. «Так выпьем же за наших героев», — провозгласил тост Сорокин. Стол я накрыл хороший. Будущая тёща наготовила салатов и выделила мне несколько банок солений. Журбина испекла пирог. А я закупился колбасой и сыром, из которых Ирочка соорудила бутерброды. Про алкоголь тоже не забыл. Была и водка, как просили мужики, и вино для дам. Деньги мне выдала родная милиция. Я вспомнив старый опыт, заявился к нашему комсоргу и попросил посодействовать с получением материальной помощи на свадьбу. Светка надо отдать ей должное, к моей скорой женитьбе отнеслась с пониманием, все же сама замужем, и пробила помощь через отдел кадров, а дальше закрутились шестеренки. И мне, кроме материальной помощи, еще и премию выписали. Всего вышло аж 500 рублей. Это, конечно, не 20 тысяч, но им я был рад не меньше, а то ведь вообще голяк. «Так получается, внеочередное звание ты за инкассаторов получил?» — спросила Ирочка. «А почему тогда Скворцову только премию дали и благодарность объявили?» «Потому что меня наградили за поимку Сливко, но в Москве об этом говорить не разрешили» потому что у кое-кого мохнатая лапа раздалась откуда-то сбоку. Все посмотрели в ту сторону. Вообще забыл об этом Бровикове, Думал он, выпить рюмку да свалит по-тихому, а он сидит, чего-то выжидает. «Завидуй молча!» — посоветовал я ему. «А кто это?» — в оба уха спросили меня Скворцов с Мамонтовым. «Наш новый следователь». «Думаю, он сексот чекистов, так что при нем много не болтайте», объяснил я им шепотом прекрасно, осознавая, что этот слух начнет расползаться уже сегодня. «Да ладно, Альберт, все знают, что начальник управления кадров области, друг твоего отца, решила выступить Акимова». «Это интересно, которого? Простого работяги или военнопленного? Вот Шафиров удивится-то. И ведь им не объяснишь, что это полный бред. Не поверят. Вон как все обратились вслух. Интересно, что они придумают, когда узнают, что меня переводят в Москву? Начнут считать меня внебрачным сыном Щелокова?» «Вот как, оказывается, нынче надо карьеру делать», — посетовал на публику Панкеев. «Не дела расследовать, а иметь покровителя в верхах». «Что за разговоры начались?» — одернул обоих старших следователей Головачев. «Кому-то уже хватит наливать», — предупреждающе рыкнул Курбанов, поддержав начальство. А помните, как Чепыра уехал в Ставрополье, и его потом прокуратура вместе с КГБ искала? Очень неудачно выбрала тему для смены разговора Ирочка. «Правда, что ли?» — переспросила Данельзе заинтригованная Котляр. «Да там ошибка произошла, меня с кем-то спутали, но потом во всем разобрались». Улыбаясь, открестился я. «Это после этого ты пьяным в отдел заявился, когда еще товарища подполковника на скорой увезли?» продемонстрировала информированность Инна. «Альберт, может, все-таки расскажешь?» «За что ты медаль получил?» Опять увела разговор в сторону Ирочка. «Эту непосредственную девушку хочется то расцеловать, то отшлепать». «Хватит уже отделываться общей фразой», — задержал преступника. «Нам нужны подробности». Ирочка обиженно надула губки. «Да, расскажи нам подробности», — поддержала ее котляр. «За задержание преступника». Мои слова вызвали гул, негодование и смех, только Головачев с Курбановым к нему не присоединились. Они уже знали предысторию. «Серийного убийцу вычислил», — признался я. «Информация все равно не секретная. О Бористе Евсеева даже обещали в газете написать, правда, в милицейской, которую широкий читатель не получает. Вы же знаете, что я в Москве в командировке был. Так вот, опера из главного управления взяли меня на слабо. Типа, смогу ли я выйти на убийцу, который уже два года в Москве людей убивает?» И я повелся. Дали мне материалы, я их посмотрел, наткнулся на опрос одного свидетеля, где было целых две наводки на убийцу. Так и вышел на него. Про взрывы в московском метро я решил всем не говорить. На всякий случай, чтобы потом проблем не вышло. Не хотелось бы, чтобы обвинили в разглашении секретных сведений, после чего я поеду служить куда-нибудь в Магадан, вместо Москвы и круиза по Средиземному морю. Все-таки доложиться непосредственному начальнику и трепать о взрывах всем подряд? Разные вещи. «Хочешь сказать, что они два года не могли вычислить убийцу, а ты приехал, посмотрел материалы и сразу попал в яблочко?» — услышал я скепсис в голосе Сорокина. «Там сложнее ситуация. Дело передавали из одного управления в другое. Менялись исследователи и опера, и еще, как это бывает, постоянные эпизоды не сразу объединили. Можно сказать, мне просто повезло. Они бы сами на него рано или поздно вышли». «Да ладно тебе прибедняться!» — долбанул меня по спине, как бы по-дружески Скворцов. «Думать ты точно умеешь. Помню, как ты целую операцию разработал, чтобы взять с поличным одну воровку, и даже согласился на роль живца. Баба была просто огонь!» Вадим сладострастно причмокнул и изобразил руками ее кондиции. «Я, как дурак, всю ночь под окнами на холоде прождал от него знака, пока он ее там...» Я ответно наступил Скворцову на ногу и он заткнулся. Войченко что-то прохрюкал, получил тычок от Сорокина, после чего закашлялся. Бутерброд не в то горло вошел. Бедолага. Не понял, что ты там всю ночь с подозреваемой делал? Вытаращил на меня свои и без того большие глаза курбанов. Журбина пошла пятнами и незаметно показала мне кулак. Бровиков заметил этот ее жест и о чем-то задумался. На его лбу даже складка от усердия образовалась. «Операцию проводил». Я кинул всех честным и слегка возмущенным взглядом, а то уже послышались смешки. <кхм> громко прочистил горло Головачев. «Ну, давайте еще по одной, и я, пожалуй, уже пойду. Но вы без меня здесь долго не засиживайтесь. И главное, не упейтесь, чтоб без приключений мне...» Он окинул нас строгим взглядом. И перестрелок добавил Войченко, вызвав этим смех. Серьезными остались только Головачев с Курбановым. «Да все нормально будет», — тут же сдал назад Денис, почувствовав, что тучи сгущаются и пьянку прикроют прямо сейчас. «У меня есть объявление». Теперь уже я постарался сменить тему. «Если кто еще не слышал, у меня 28 января будет свадьба. И я приглашаю на нее вас всех». «Поздравляю! Быстро ты решился! Мы теряем еще одного!» Посыпались поздравления. «А что вам подарить на свадьбу?» Это опять Ирочка отличилась. И я ухватился за вопрос. «Тут все просто. Деньги. Вам не нужно мучительно думать над подарком, бегать по магазинам в поисках вазочек и постельного белья. Просто купите почтовый конверт и вложите туда купюры». «А сколько вкладывать-то?» Спросил почесывая затылок Войченко. «Клади половину зарплаты, не ошибешься». Я был согласен с мнением Скворцова, но скромно не стал настаивать. «Ты чего такой смурной сегодня?» — разлив пиво по кружкам, спросил Свиридов своего друга детства. Они только что вышли из бани и теперь сидели, отдыхали. «На работе что-то случилось?» «Да нет, там все нормально», — Шафиров нахмурился. «Так, прошлое что-то вспомнилось». «Стареешь, что ли?» — заухмылялся второй секретарь горкома. — Твоя правда, — принял предложенную версию полковник. О некоторых вещах даже лучшему другу не стоит рассказывать. — Вспоминаешь, как мы с тобой в молодости куролесили, пока ты в Москву не подался. Теперь уже заулыбался Шафиров. Молодость прошла бурно. Есть что вспомнить. Сам себе порой завидуешь. И если бы начал жить по новой, именно молодые годы прожил бы точно так же. Или ты про свою службу в Москве вспомнил, Продолжил допытываться свиридов, и улыбка сошла с лица полковника. Про нее он и вспомнил. Один молодой следователь на днях разбередил старую рану, передал привет из прошлого, от старого знакомого. Того самого, из-за которого Шафиров был вынужден подать в отставку и даже покинуть столицу. В конце 60-х его после ранения перевели в управление кадров главного разведывательного управления. Он оказался в отделе, начальником которого был полковник Поляков. В те годы Поляков находился в опале у генерала Ивашутина, руководителя ГРУ. Зато ему благоволил начальник управления кадров Изотов. Под началом Полякова работалось сложно. Он относился к тем людям, что живут по принципу «клюнь ближнего, насрий на нижнего и подлежи жопу высшего». Но все это было понятно и объяснимо, ибо руководителями святые не становятся. Это всегда люди определенного склада характера, они все высокого мнения о себе. Все претендуют на лидерство. Для таких людей свои собственные интересы всегда выше общественных и интересов других лиц. То есть они готовы на все ради того, чтобы подняться хоть на одну ступень карьеры, в том числе подсиживать коллег и давать взятки. Раздача Поляковым взяток Шафирова и насторожила. Он буквально задаривал вышестоящее руководство дорогими подарками. Тогда еще капитана Шафирова стали посещать опасные мысли. Он попросту не понимал, где Поляков берет на это все деньги. Причем деньги немалые, ведь дарил он отнюдь не дешевые сувениры, а коллекционное оружие и ювелирные изделия. Слухи-то по управлению разлетались. К тому моменту у Шафирова уже установились дружеские отношения с коллегами по отделу. Совместная работа, а также пьянки и поездки на охоту-рыбалку сближают, и он как-то в приватном разговоре с одним из коллег поднял этот вопрос. Случилось это после того, как стало известно о скором возвращении Полякова из кадровиков в разведку. Коллега Шафирова Полякову сдал, и отдел покинули сразу двое. Вот только Поляков ушел начальником китайского отдела, а Шафиров был вынужден подать в отставку. Ведь тень его подозрений падала на самого Изотова, с которым Поляков накануне своего нового назначения ездил на охоту. Шафиров тогда сильно озлобился и предпочел совсем уехать из Москвы. Там ему все равно больше ничего не светило с такими-то врагами. Он вернулся в свой родной город, где с помощью другодетства устроился заместителем начальника областного управления УВД. Прошло столько лет, злость уже поутихла, и вот опять всплыло имя ненавистного Полякова и принес ему весть о нем никто иной, как один неугомонный следователь, ставку на которого Шафиров сделал еще тогда, когда тот заканчивал вуз. Затем случилось то дурацкое происшествие, касающееся Свиридова, когда племянник его друга организовал нападение на Чапыру, и которое показало, что следователь умен, изворотлив и, главное, договороспособен, то есть с ним можно иметь дела. И Шафиров начал принимать в судьбе Чипыры самое непосредственное участие, ибо кадры нужно растить свои. Чужие никто не даст, да и с ними уже сложнее. Вот только он не рассчитывал, что рост карьеры его протеже станет таким стремительным. Думал, минимум пару лет его придется растить. Но тот прямо на старте набрал спринтерскую скорость и начал раскрывать громкие дела, постоянно оказываясь в нужное время в нужном месте. Это его особенность больше всего и поражала Шафирова. А как этот твой нагловатый протеже поживает? Словно подслушав мысли Шафирова, спросил Свиридов. Отлично поживает. Карьеру стремительно делает, уже в столицу пригласили и не в какой-нибудь рай отдела, а в главное управление. Ого! впечатлился Свиридов, Это ты ему так подсобил? Сам пробился, без посторонней помощи. Все сам. Сам, не поверил Свиридов. «И как это у него так получилось?» — спросил он с усмешкой. «Случайно», — сплюнул Шафиров. «В смысле?» — не понял формулировку опытный аппаратчик. «Да это он так сам свои художества объясняет», — вновь мысленно сплюнул полковник. «Витя, мне иной раз кажется, что этому парню кто-то свыше выражит. свиридова это неожиданное заявление развеселило. «Ты высшие силы на старости лет уверовал?» «Смейся, смейся». Но я порой не вижу другого объяснения. То, что совершает Чипыра, это просто невозможно. А он плюет на это невозможно и делает. Ты знаешь, что он уже двух серийных убийц поймал и сделал это походя? Ну, ладно, второй. Там он хотя бы с материалами оперативного дела ознакомился. Но первого-то он вычислил после того, как пообщался с ним не более получаса. Знаешь, некоторые вещи даже выдающимися аналитическими способностями не объяснить если предположить, что они — причина его успехов, — задумчиво закончил полковник. «Говоришь, Чепыра уезжает?» — занятый своими мыслями переспросил Свиридов. «Значит, есть чем обрадовать сестру. Скоро ее ненаглядный сыночек сможет вернуться в город». «Ты про племянника?» — уточнил Шефиров. «А он что, не в городе?» «Нет, конечно. Сестра после того случая Кирилла в Воронеж к родственникам по мужу отправила». «Зачем?» — удивился полковник. «Вы же с Альбертом обо всем договорились». «Договорились-то договорились. Но лучше подстраховаться. Сам же говорил, что от этого твоего чепыра можно ожидать всего». «Договоры он соблюдает». «Знаешь что, Валера, появится у тебя родной племянник, вот и будешь им рисковать». Проснулся я не дома. Но комната показалась знакомой, здесь я точно когда-то уже был. На тумбе рядом с кроватью стояла полулитровая банка с водой. Сделав живительный глоток, я все вспомнил. «Писец!» Непроизвольно прошептали мои губы. Я тяжко вздохнул и потянулся за брюками, которые валялись на полу. Чуть дальше на спинке стула висела, как ее туда швырнули, рубашка. А пиджак вообще не было видно. Еще в комплекте не хватало галстука и носков. На кухне загремела посуда. «Ну что ж, пора выходить». «Привет». Я не стал убегать, не поздоровавшись. «Садись, я завтрак приготовила». Развернувшись от плиты, Ольга поставила на стол две тарелки с омлетом. «Я в ванную», — выгадал я себе небольшую отсрочку. По лицу женщины было видно, уйти без разговора мне не позволят. «Я понимаю. Ты вчера пришел, потому что был пьян», — начала она, когда я вернулся и занял место за столом. «Не так уж я был пьян», — поспорил я. Для нее это было важно. И пришел я, потому что хотел прийти. «А сейчас ты уйдешь, потому что хочешь уйти», — грустно произнесла она. «Оля, ты же сама меня тогда выгнала», — напомнил я ей. «А ты не пытался остаться. Сразу ушел. Ты сказала, что от меня одни неприятности и попросила оставить тебя в покое», — продолжил я реанимировать ее память. «Но ты не оставил. Ты хоть помнишь, что вчера говорил мне?» Еще бы я не помнил. Алкоголь зло. Я так понимаю, твое предложение больше не действует? Ольга смотрела мне в глаза и требовала ответа. Я отвел взгляд. Предложил я ей вчера немного много ни мало бросить все и уехать куда подальше. Она в ответ закидала меня аргументами, почему этого делать не стоит. Но я отмел их все, и она не выдержала моего напора. И вот наступило утро. Я протрезвел, мозги очистились от эйфории. Ольга, в свою очередь, поняла, что наши отношения — химера. И, как результат, нам обоим даже физически плохо от всего этого. «Ты ее любишь?» — прервала Ольга молчание. Пожал плечами. «Она меня любит», — наконец сформулировал я. «Понятно». Она смотрела мимо меня, практически не мигая. «Один любит», — Второй позволяет себя любить. Такие браки часто бывают счастливыми. «Мы не будем счастливы», — подавленно произнес я. «Зачем тогда эта свадьба?» Ее ресницы затрепетали, и она перевела взгляд на меня. «А, понимаю. Для карьеры». Ольга вновь от меня отвернулась. «Мне нужно идти». Я встал с табурета. Омлет остался нетронутым. Прошелся по квартире, собрал свои вещи и, полностью одевшись, вышел. «Какой же ты гад, Чипыра, услышал я в спину, и дверь с грохотом захлопнулась.